Глава двадцать третья. Я выпал из люка, как пустая бутылка, брошенная в форточку рукой алкаша. Полет окончен. Сейчас бы еще небо побольше. Долень да полсти. В метре над головой висела желтоватая брюхо машины, отдающая металлическим теплом, как обычный земной самолет. Ни шасси, ни подпорок. Даешь антигравитацию. Ах! «Как мне это нравится! Сказать, что ли, речь?» Полет окончен. Командир экипажа желает вам приятного продолжения путешествия», — сказал я речь. «Тайлер! А, Тайлер, тебе похлопать? Поаплодировать за мягкую посадку? У нас так принято». «Можно и похлопать. Я старался», — сказал Тайлер. «А за что еще мне можно похлопать?» «Я тебе еще похлопаю», — пообещал я. Если ты найдешь для меня какую-нибудь приличную одежду, чтобы я был похож на мужика в плацкарте, подойдет любое, не слишком похожее на то, в чем я сейчас. Я бы мог сказать, — сказал Тайлер, — что пойду, поищу. Но сам же понимаешь, что искать мне не надо. Я и так знаю, что у меня есть форменный костюм Стюарда, как раз твой размер. Единственное, он без карманов». «Мне достаточно костюма, а не вообще новой личности», — успокоил я Тайлера. Кибер приволок одеяние, обеспечив продолжение моего костюмированного анабазиса. Это было что-то вроде костюмчика, приверженца восточных единоборств, или какого-нибудь цыгун простые штаны и гимнастерка, и впрямь без карманов, чтобы некуда было положить пару грамм лишней цы, честности ради». Брезгливо стянув с себя остатки прошлого, я с удовольствием облачился в поданный мне восток. «Спасибо, Тайлер», — сказал я. «За одежду?» — спросил Тайлер. «Интересные перемены произошли со мной в последнее время. Раньше я бы поблагодарил Тайлера за предоставленное убежище, за спасение от родных сушек, за сочувствие, если оно так называется у машин. Но вот сейчас не хотелось». Хотелось сказать спасибо за ощущение свободы, за удовольствие, за комфорт, приемлемый для нашей ситуации. Будто программа выживания во мне сдохла, и включилось что-то другое, радостное, ориентированное на кайф от жизни. И даже нынешнее бегство стало казаться не убеганием от истребителей, но стремлением к достижению моей цели. Какова она, моя цель? Семенов, Линдер, жена, Россия. Настоящая реальность. Чего там еще? В настоящий момент это была просто радость от жизни. Так что спасибо твоему блоку верности, дружище Тайлер. «Спасибо за верность, Тайлер», — сказал я. «Знаешь, я бы даже смог назначить тебя своим демброкером. Не ройся, я объясню». Вот у нас всеобщая электронная волеизъявление, но народ кладет на свою волю с прибором, попросту забывает давить кнопки на госуслугах, и у нас есть демократические брокеры, которые знают твой психопрофиль и регулярно заполняют бланки за тебя. Ты удивишься, но попадаемость стопроцентная. Не в смысле попадалого, а в смысле совпадения. Хотя, кто его знает, может и попадалого, «Но я не про это. Я про то, что тебе можно доверять. Как у нас говорят, я бы даже жену с тобой спать положил». Тайлер помолчал малость, наверное, все-таки полез в базы. Потом неуверенно спросил. «Чью жену?» «Так, Тайлер, проехали», — сказал я. «Все-таки ты еще машина». «Я не еще машина. Я просто машина», — поправил меня Тайлер. Я и не стремлюсь стать человеком. Это избитая избитость из сериал-комикса. «Просто машина. Да про тебя точно можно сериал снять», — засмеялся я. «Учим отчасть просто машина. В смысле, читай классику». «Буду», — пообещал Тайлер. Интересно, сколько времени ему понадобится, чтобы скачать всего Федора Михайловича, рассортировать его по чувствам, присвоить каждому ярлычок и молекулярный вес, значимость относительную величину, создать внятную картину, прогнать через проверку блока верности на соответствие заданным качествам и идеалам и с чистой совестью отправиться по просторам необъятной Руси тюкать старушек по головам за двадцать былых копеек. «Можно тебя еще спросить?» – вежливо начал Тайлер. Я кивнул, но ничего не произошло, он молчал. «Возможно, под брюхом у него нет датчиков, способных полноценно оценить мою мимику». «Валяй!» — позволил я меня спросить. «Скажи», — начал Тайлер, — «слово «Тайлер» и «Сушка» для тебя однозначны?» «Нет», — сказал я, — «это разное. Сушка — в кавычках, оно не имя, а «Тайлер» — имя, за которым стоит осуществленное, осознающее себя самого «я». «Но у меня же нет самосознания. Для меня имя – это просто маркер», – сказал Тайлер. «Это лишь удобство обращения». «У меня тоже нет полного самосознания. Я не просветленный», – признался я Тайлеру, радуюсь что вот сейчас он вообще ни черта не понимает. «У меня есть эго, которое полагает, что оно и есть я. Но это ложное я, а истинное я – это не я». Человек, как губка, впитывает в себя... Кстати, вот вопрос. У тебя тоже есть зеркальные нейроны? Впитывает в себя с момента рождения все, что его окружает, и в какой-то момент начинает формировать иллюзию некого «я», которая, кстати, тебе придется полностью разрушить, если ты станешь на путь духовного развития. Всасываешь машина, Не всасываешь. У меня нет карбюратора. Не всасываю. Сокрушенно признался Тайлер. Еще перегреется и упадет на меня», подумал я. «Хватит его мучить». «Ты лучше сам расскажи, как спасться, когда нас подбили», попросил я. «Просто упал на нижнюю часть корпуса, прогнал тесты и начал сканировать эфир в поисках сигнала от тебя», ответил Тайлер. «У него просто машины, все просто. Упал на бок, боли никакой. Упал и упал». «Однажды я видел», сказал я как перевернулся автовоз, и автомобильчики валялись вдоль трассы на брюхе, как перевернутые беспомощные жуки. Меня еще поразило, какие аккуратные, чистые и черные были у них брюшки. Пока на тебе не поездили, ты чистый снизу, а потом начинаешь пылиться, грязниться и вообще перестаешь быть милым жучком. У нас, у человеков, даже оскорбление есть такое. «Но ты жук», говорим мы иногда. «Не совсем оскорбление, а так, выражающее определенное недоверие, славосочетания. Вот и делай выводы, дружище Тайлер». «Выходит, Пура врал, что они подняли мою тарелку. Но сейчас это меня не удивляет. Когда ты врешь по поводу того, кто ты есть, то все остальное можно считать враньем автоматически». «Я сделал выводы», — раздался голос Тайлера. «И?» — усмехнулся я. Что ты можешь там вывести, очень быстро думающая просто железяка? «Я не хочу быть жуком», сказала Штуковина. Наверное, и впрямь выводы сделала. Это было вполне откровенно. Если в отношениях приходится идти на применение откровенности, значит, что-то не так в ваших отношениях. Значит, вы не способны решать проблемы на привычном для всех уровне общения, то есть вранья. Откровенность для нас, нынешних, «Подобно последнему шагу, причем зачастую это ход в банк. можно сгореть дотла, но можно и хапнуть все». Интересно было бы подумать на досуге над возможностью устраивать окружающим пытки откровенностью, не дожидаясь кризисных ситуаций, а так, в виде пробного шара, в обычный день и просто так. В следующий момент стало чуть холоднее, потому что корпус Тайлера надо мной начал приподниматься, и вокруг загулял ветерок. Потом мне на голову упал мой пустой рюкзак. Одновременно люк, через который я лениво выпал на свет Божий, стал закрываться быстро и с шумом хорошо отлаженного сервопривода. Ветер, хоть как-то придерживаемый, нависавший надо мной кучей металла, получил свободу и пролетел сквозь меня туда-сюда пару раз, говоря, Видишь? Теперь я могу тебя обдуть. Обдул он меня и остался внутри мерзким холодом. Я понял, что с ветром нас не двое, но я теперь в поле один. Летающая тарелка поднималась вертикально вверх, словно издевалась или энергию экономила. Потом, не задержавшись ни на секунду, она двинулась вперед, все ускоряясь и ускоряясь, будто точно знала, куда и зачем летит. А я остался один в чистом поле. Разве что мобильник, как у неуважающего себя тинейджера, уважающие давно чипанулись, остался торчать в штанах легким напоминанием о моей принадлежности к цивилизации. Тогда, чтобы не терять драгоценного времени, я упал мордой в землю и впервые за много лет заплакал. Я никогда не любил фильмы про супергероев. Брехня это все, разводилово Однако, как изменилась моя речь в эти дни? Кажется, я даже начинаю понимать десантников, ныряющих в городские фонтаны в начале августа и бьющих морды ментам. Такая жизнь, как у меня, требует определенной толстокожести. Меня ищут, меня ловят, меня разводят, меня даже летающая тарелка бросила. И пояс, то есть блок верности, не помог. тысячи чертей. Мне сказали, что я Нео. Потом макнули в дезинфекционный раствор. Потом... А было ли с Васей? Было ли то, что было у меня в доме? Или это все тоже голографическая проекция, чтобы меня или надуть, или проверить? И никого я не убивал, простите, не мочил на самом деле. Я не супергерой. Я обычный человек, не умею летать, не хожу по воде, и большой вопрос. Я ли сижу там, перед Ноутом? Или Пураса товарищ меня надул? Жизнь моя представляет собой череду вопросов. Она бесконечна, как овечки, помогающие заснуть, только мои овечки вроде бы должны помочь мне проснуться, но у них не получается. Душа влечет меня к загадочному Линдеру, Но, может быть, что я ошибаюсь, и это не душа, это я сам вколотил себе в голову, что мне туда надо, что только там мои овечки обретут радость и смысл. Сейчас я лежу, уткнувшись лицом в русское поле. Я твой тонкий колосок, и плачу. Нет, я не рыдаю в голос, как барышня, которую бросили все гусары в округе, и не скулю от боли, как раненый боец сдерживающие слезы в окружении товарищей по окопу. «И обиды детской у меня нет. Я большой, я взрослый. Я просто расслабился, лежу, отдыхаю, жду, когда в уме вырисуется следующий шаг, маленький по силам. Если не вырисуется, я встану и пойду вперед». Перед моим носом возник муравей. Он куда-то спешил. Они всегда выглядят спешащими, но это потому — что у них маленькие ножки, и они очень быстро их переставляют. Сам муравей может думать, что он, наоборот, медлит, или что спешить ему некуда. А правда, куда спешить муравью? Или коту, в которого швырнули тапок. Разве кот спешит, убегая? Нет, кот не спешит. Я знаю котов. Кот просто подчиняется скорости, которую ему в данный момент предписывает Вселенная. Кот не спорит, не огрызается, не терзает себя сомнениями и не обещает вернуться и отомстить. Но да, даже когда он гадит в тапок, он вряд ли мстит. Он восстанавливает баланс, на благо хозяина тапка. Баланс – это важно. Без баланса как раз и придется спешить. Я не стану спешить к линдеру, чтобы вернуть к жизни Семенова. Что за бред возвращать кого-то к жизни? Семенов не Лазарь, он Семенов. «Васю тоже не надо возвращать. Он – Вася. А надо ли меня возвращать к нормальной жизни? Может, все и случилось лишь потому, что Вселенная не считала мою жизнь нормальной. И нормальной, то есть согласованной со Вселенной, моя жизнь становится только сейчас. Я встал, вытер слезы, грубо высморкался в траву. Говорят, нельзя сморкаться и плевать на землю, ведь она силы дает. Ничего». Надеюсь, что я попал на муравья, а земля осталась чиста. Муравью полезно поплавать. Это я за него решил. Вокруг было поле. Где-то справа очень далеко виднелся лес, а впереди и чуть левее я разглядел линию электропередач. Похоже, простые деревянные столбы, и они должны куда-то идти. Я пошел в направлении этих столбов. Однажды я видел фидеры для передачи очень высокого напряжения. Это были не просто провода, а конструкции из идущих вокруг общего центра кабелей, разделенных странной формой изоляторами. Мой друг, инженер, объяснил мне, что на таких высоких энергиях законы физики работают по-другому. По крайней мере, я так понял. Это вроде как рыночный торговец, зарабатывает миллиард и поднимается до Госдумы, но там, на уровне высоких энергий, другие законы физики. Там надо быть другим». Но торговец этого не знает и неловко падает, рушится, не сумев понять, что надо вовремя меняться. Может быть, я тоже не удержался на уровне высоких энергий, и меня сбросили вниз. Может быть, и так. Тогда понимание этого поможет мне понять, куда двигаться дальше. А пока, лишенный этого понимания, я шагал и шагал к столбам. Когда дошел до них, я автоматически повернул направо и пошагал еще решительнее, потому что под ногами уже было не поле. Была простая гравийная дорога, их немерено на Руси. Сейчас остановится броневик, и меня спросят, как в кино. «Братишка, ты русский?» Или не спросят. «Откуда здесь броневик? Здесь только летающие тарелки попадаются, потому что Москва рядом. Говорят, где-то за Уралом наши раскопали тарелку». Потому американцы так и рвутся в Сибирь, много еще там закопано. Но государство умеет хранить тайны. Нам скажи, что враги на богатство наши целят. Так мы сами мосты рвать начнем, лишь бы врагу за кромородины не достались. Для государства важно, чтобы подданные разделяли ненависть. Это одна из основ патриотического воспитания. А мы очень податливые подданные. Не найду себя в бродяжничестве, пойду в школу работать политруком.